24 октября, понедельник. Илья выехал раньше, чем намечал. Рано проснулся, быстро позавтракал и тянуть время не стал. Посмотрел на спящую жену, оставил записку, что решил до занятий прогуляться пешком и поехал выполнять то, что обязан был сделать. Сворачивая на улицу, где была прописана Юлия, он предполагал, что ждать придется долго и даже досадовал на это, понимая, что лишнее пребывание на улице опасно. Чем дольше он будет здесь околачиваться, тем больше вероятность, что кто-нибудь его заметит и запомнит. Проехав улицу, развернулся, радуясь, что нет ни машин, ни пешеходов. Даже окна светились только в нескольких домах. Он посмотрел на часы. Начало восьмого. Начало восьмого окажется, что еще глубокая ночь. Часы он надел старые, любимые. Их лет десять назад подарил ему Гена. Часы были дорогие, швейцарские. Ходили поразительно точно, и Илья чувствовал себя неуютно, когда забывал их надеть, выходя из дома. Телефон он предусмотрительно отключил, сев за руль. Лучшее доказательство вины, чем запеленгованный здесь телефон, придумать сложно. Время тянулось медленно, или ему казалось, что оно почти не движется. Когда впереди метрах в тридцати от него мелькнула тень, Илья от чего то удивился, как будто вовсе не ожидал увидеть кого-то на ночной улице. Тень оказалась женской фигурой. Через секунду он понял, что женщин две. Одна очень походила на сестру Юлии, вторая была ниже и полнее. Вторая напоминала Любу. Илья медленно проехал мимо женщин. Голову в сторону тротуара он не повернул, но был уверен, что не ошибся. Жертва была в нескольких шагах. Илья повернул направо, остановил машину. Женщины должны пройти мимо через несколько секунд. Он достал из кармана куртки оружие, сжал рукоятку в руке, положив пистолет на колено. Они действительно появились в зеркале заднего вида через несколько секунд. Женщины негромко переговаривались, голоса он слышал, а слов не разбирал. Молодая старалась идти медленно, но все равно вырывалась вперед и поворачивалась к пожилой. Улица, где он сейчас стоял, была светлее той, откуда вышли женщины. Видно их было отлично. У пожилой была куртка, как у Любы, и берет, как у Любы. И круглое лицо, и выбивающиеся из-под берета седые волосы поразительно напоминали его жену. Илья опустил стекло, взял в руку пистолет. Женщины поравнялись с машиной и прошли мимо. Надо поднять руку и выстрелить. Лучшего момента может не быть. Рука дернулась, но не поднялась. Женщины отдалялись, он с тоской смотрел им вслед. «Нужно стрелять, когда она будет одна», — попытался оправдаться он. Лишний свидетель всегда опасен. Убивать нужно обеих, но выстрелить в пожилую тетку, так похожую на его жену, ему казалось чем-то запредельно отвратительным, как будто выстрелить в ребенка. Женщины отдалялись. У следующего перекрестка остановились. Пожилая перешла улицу, сестра Юлии свернула направо. Илья сунул пистолет в карман, поехал за сестрой. За поворотом прохожие уже были, и девушку он заметил не сразу. Она быстро шла по краю тротуара, обогнула автобусную остановку, заспешила дальше. Не вовремя его одолела жалость. Все было бы уже кончено, если бы не его идиотское замешательство. От бессильной злости ни то на себя, ни то на судьбу Илья с силой сжал руль. Проблемы уже не было бы. Следствие никогда не связало бы деревенскую девушку с его семьей. Девушка остановилась у пешеходного перехода. Пока он разворачивался, она исчезла. Ему повезло, что он снова заметил ее сворачивающей на соседнюю улицу. Здесь стрелять было нельзя, прохожих много. Она поравнялась с высоким забором, нырнула в калитку. На заборе висела вывеска «Детский сад». «День нельзя считать совсем пропащим», — успокоил себя Илья. «Теперь он знает, где она работает, а это уже немало». Илья вовремя успел добраться до университета, и без опоздания вошел в аудиторию. Он даже успел позвонить Нине, хотел предложить ей вернуть ключи от квартиры Гены, но и узнать, нет ли чего нового от полиции. Нина не ответила. «Вставай!» — позвал Виктор. «Сейчас!» — промычала Нина, не открывая глаз. «Вставай! Или уж спи, что ли! Я тебя ждать не могу, договорился с ребятами с утра тестирование начать. Спи, попозже приедешь». нет Нина открыла глаза. Виктор наклонялся над ней и улыбался. «Не уезжай без меня», — жалобно попросила она и засмеялась. Просто так засмеялась, как когда-то в юности, от того, что жизнь прекрасна. «Тогда вставай», — проворчал Виктор. «А то бужу тебя, бужу». Он ушел на кухню. Нина вскочила, помчалась в ванную, потом в торопях выпила кофе. Они опоздали чуть-чуть, минут на пять. Виктор сразу ушел к программистам, а она, как обычно, начала просматривать объявления о тендерах. Ничего заманчивого для фирмы не обнаружила. Пропущенный звонок она заметила случайно, когда сообразила, что забыла достать телефон из сумки и положить рядом с клавиатурой, как обычно. Звонок был от свекра. Нина тут же ему перезвонила, Илья Никитич не ответил. Нина положила телефон на стол, подумала, снова взяла телефон в руки и набрала городской номер квартиры свекра ответил незнакомый женский голос. «Простите», — растерялась Нина. «Она не могла ошибиться, набирая номер. Тот был занесен в электронную записную книжку. А Илья Никитич?» «Его нет». Голос в трубке был молодой и встревоженный. «А Любовь Васильевна? Я их родственница. Меня зовут Нина». «Ой», — обрадовалась трубка и перешла на шепот. «Хорошо, что вы позвонили. Плохо ей совсем. Не знаю, что делать. Говорю, надо скорую вызывать, а она отказывается». «Я сейчас приеду», — Нина бросила телефон в сумку, тут же снова его достала, вызвала такси. Виктору она позвонила уже из машины. «Витя, мне надо ненадолго отъехать», — быстро доложила Нина. «Куда?» — недовольно спросил Виктор. «К свекрови, ей не здоровится. Пойму, что там происходит, и вернусь». «Она неправильно разговаривает. Она испытывает его терпение. Надо было объяснить, что ей не хочется в прошлое. Ей хочется быть рядом с ним и думать только о нем», Она знала, что ему хотелось это услышать. Нина сунула телефон в сумку. От хорошего утреннего настроения не осталось ничего, навалилось предчувствие чего-то тяжкого, неизбежного. От машины до подъезда она бежала. Впрочем, бежать было недалеко, всего несколько метров. Повезло, лифт стоял на первом этаже, не пришлось ждать лишнюю минуту. Дверь открыла девушка, с которой Нина разговаривала пару дней назад. «Фаина!» — вспомнила Нина. «Я все-таки вызвала скорую. Думала, это они уже приехали». Нина быстро прошла мимо девушки. «Она в спальне», — за спиной подсказала Фаина. Любовь Васильевна лежала на застеленной покрывалом постели. Лицо у нее было серое. «Любовь Васильевна!» — позвала Нина. Свекровь открыла глаза, сосредоточила на ней взгляд Глаза снова закрылись. я пришла «Дверь была не заперта», — зашептала за спиной Фаина. «Любовь Васильевна часто дверь не запертой оставляла, когда я должна прийти. Я к ней вошла, поздоровалась, а она лежит, вот как сейчас». Затрезвонил звонок, Фаина побежала к двери. Без Фаины Нина не справилась бы. Девушка подсказывала, где найти свекровин паспорт, карточку медицинского страхования. Все документы хранились в кабинете свекра. Нине потребовалось бы много времени, чтобы их найти. «Инсульт», — устало предположил врач. Врачей было двое. Или один был врачом, а второй — фельдшером. Нина плохо разбиралась в работе скорой. Обоим было лет по сорок-сорок пять, и оба отличались крепким телосложением. Врач долго переговаривался с кем-то по телефону. Потом появился третий мужчина, принес носилке каталку. Нина сунула врачу двухтысячную купюру, доктор поморщился, но деньги взял. «Ехать с ней нет смысла» сказал он Нине, ее отвезут в реанимацию. Любовь Васильевну вывезли. Нина закрыла за скорой дверь. «Вы идите», — предложила она Фаине, «а я дождусь Илью Никитича». Девушка замялась, но предложению явно обрадовалась. «Идите», — повторила Нина, «я Илью Никитича в любом случае дождусь». «Я бульон поставила варить», — Фаина кивнула в сторону кухни. «Да пообещала Нина. Продукты все я купила, илья Никитичу на несколько дней хватит. Как вы думаете, с Любовью Васильевной все обойдется?» Глаза у Фаины были грустные и испуганные. «Будем надеяться». Фаина потянулась к висевшей на вешалке куртке и остановилась. Ей давно уже плохо было. «Да уж», — подтвердила Нина, — «сына схоронить хорошего мало». «Где-то в начале месяца. Я обычно три раза в неделю к ним прихожу, в понедельник, среду и пятницу». Но Любовь Васильевна всегда накануне звонит, а однажды не позвонила. Среда была, я решила все равно прийти. Сама она в магазины давно не ходит, наверняка помощь нужна. Звоню в дверь, никто не открывает. Тут лифт подошел, выходит, Любовь Васильевна бледная, ужас, и руки у нее дрожат. Я сама дверь отперла, она ключом в замок попасть не могла. Я ей раздеться помогла. Она села на стул и сказала, чтобы я уходила, чтобы завтра пришла. «А видно, что ей плохо совсем. Губы прямо синие», — Фаина заговорила совсем тихо. Я боялась, она в обморок упадет. Скорую вызывать отказалась? Отказалась. На стуле сидела и сумку к животу прижала. Я спросила, может, скорую вызвать? Она очень бледная была, прямо как сегодня. Губы синие, а руки трясутся. Мне казалось, она сейчас со стула упадет. Я боялась ее одну оставлять, но она говорила, чтобы я ушла. У нее туфли были грязные. Обычно она аккуратно ходит. В луже не наступает. Я хотела туфли вымыть, но она не сняла. Это было в начале месяца, с тоской уточнила Нина. Недели три назад, Фаина подумала. В начале месяца это было. Я в тот день утром подарок подруге купила. У нее седьмого день рождения. К Любови Васильевне с подарком приехала. Ничего, что я пойду. «Идите, дети Девушка надела куртку. Нина заперла за ней дверь. Свекровь терпеть не могла ходить куда-то одна, даже в поликлинику таскала с собой Илью Никитича. Когда муж сопровождать ее не мог, просила сына. Гена над матерью посмеивался, но услугу оказывал. Тогда он был еще здоров. То есть все еще думали, что он здоров. Смерть сына не могла не поменять поведение. Нина прошла на кухню, потыкала вилкой куриную ножку в кастрюле. Ножка была мягкая она выключила бульон и быстро направилась в кабинет свекра илья никитич мог появиться в любой момент она торопливо открыла дверцу книжной стенки приподняла пачку тонких папок в которых лежали какие-то документы она не ошиблась под папками лежала деревянная шкатулка шкатулку она заметила когда искала документы свекрови но тогда было не до коробки нина выдвинула шкатулку и решительно ее открыла На дне лежал ее Павлопосадский платок. Нина испуганно захлопнула шкатулку и сунула ее на место. Следом захлопнула дверцу секции. Подошла к ближайшему креслу и села. Платок подарила мама. Нина уже не помнила, по какому случаю. Платок был маленький и красивый, но Нине не нравился и был совершенно не нужен. Она не носила шейных платков. Откуда взялась шкатулка, Нина тоже не помнила. Знала только, что шкатулка старинная, когда-то принадлежала Гениной бабке. Внутри шкатулка скреплялась жестяными скобами. Гена держал в ней часы и запонки. Странно устроена память. Она вспомнила это все так ясно, как будто это произошло вчера. Гена вытряхнул часы и запонки, примерил недавно приобретенный пистолет и с удовлетворением решил, что шкатулка идеально подходит для его хранения. Тогда Нина и сунула мужу ненужный платочек, чтобы пистолет не гремел о жестяные скобы. До этого пистолет был завернут в какую-то тряпку. Им было очень весело, когда они убирали шкатулку в стенной шкаф. Нина быстро поднялась с кресла и вернулась в прихожую. Она вернулась вовремя. В двери заскрежетал ключ. «Как тебе, Толя, мам?» — одеваясь, спросила Маша. «Понравился?» «Главное, чтобы он тебе нравился» но все-таки мама подошла к вешалке и тоже надела куртку. «Ты куда собралась?» – удивилась Маша. «Провожу тебя до магазина. Я же вчера все купила. Прогуляюсь, Машенька, масло кончается. Посмотрю, что еще купить». Раньше мама часто провожала по утрам Машу до магазина. Жизнь становилась прежней, то есть похожей на прежнюю. «Мама, ты не ответила про Толю», – запирая дом, напомнила Маша. «Впечатление он производит хорошее». Ты сама это знаешь. А на самом деле Маше хотелось услышать совсем другое. Впечатление может быть обманчиво. Обмануться можно всегда. Обмануться можно даже, когда знаешь человека много лет. На улице было тихо, безветренно. Ты советуешь мне выйти за Толю замуж? Нет, улыбнулась мама. Я не советую тебе не выходить замуж, ни не выходить. Это решать только тебе. Маша, ты затеяла глупый разговор. «Юле же ты давала советы!» Слова вырвались сами. Маша пожалела, что заговорила о сестре. Жизнь налаживалась, а она возвращала ее в горькую реальность. С Юлей было по-другому. Мама ответила спокойно, не заплакала. «Она делала то, что я считала недопустимым. Поэтому я свое мнение высказала». «А потом, когда она с Геннадием жила, ты что ей говорила?» Фонари красиво отражались на мокром после вчерашнего дождя асфальте. «Мне казалось, они с Геннадием были друг другу нужны. У него не ладилось с женой, а Юля обрела то, что хотела, семью. Она о Геннадии беспокоилась, спешила к нему. «У Федора тоже с женой не ладилось, если он к Юле клеился», — фыркнула Маша. «С Геннадием было по-другому. Мама обошла лужу. Я сразу поняла, что там в семье что-то не то» по первым Юлиным рассказам. Конечно, не то, если человек умирает, и все это знают. Не в этом дело. Когда жена от больного мужа убегает чуть свет и возвращается затемно, она к нему не спешила. А Юля к Геннадию относилась как к мужу, она постоянно о нем думала. Так бывает, когда люди нужны друг другу, когда оба друг другу нужны. Она перестала встречаться с Федором, когда стала жить с Геннадием. «Откуда ты знаешь? Юля сама тебе сказала». Конечно, сама, кто же еще? Она знала, что я эту связь не одобряю, вот и сказала. У перекрестка Маша помахала маме рукой, дошла до остановки, подумала и зашагала дальше. Не стала ждать автобуса. Ветра не было, но дождь мог пойти в любую минуту. Выводить детей на прогулку Маша не стала. Коля Федотов листал книжку, сидя на стульчике около стены. «Что читаешь?» наклонилась к нему Маша. Мальчик молча показал обложку «Сказки Гауфа». «Интересно?» – спросила Маша. Мальчик молча кивнул. Он часто приходил в сад не с игрушками, а с книжками. «Ты бы побегал с ребятами», – посоветовала Маша. «Не хочу». «Почему? У нас такая хорошая дружная группа. Читать интереснее». «Мальчик, с которым ты вчера гулял, в сад не ходит?» «Нет, у него няня. У меня тоже няня была, когда я совсем маленький был. Я с Сережей всю жизнь дружу. Он иногда на целый день ко мне приходит, а я к нему». «Здорово». У них дом очень большой, трехэтажный. Моя мама считает, что такой дом семье не нужен. А, по-моему, здорово. Мария Сергеевна, закричали девочки. Посмотрите, какой мы замок сделали. Замок из Лего действительно получился замечательный. Маша похвалила. Уложив детей, как обычно, достала телефон. Пропущенный вызов был один, от Веры. Маша набрала номер подруги. Начала работать в салоне, поделилась Вера. «У нас в городе, в салоне около станции. Не хочется в Москву ездить. Клиентов обзваниваю, и тебе заодно позвонила. Хочешь постричься?» «Хочу», — обрадовалась Маша. Волосы отрасли сильно, висли неопрятными прядями. «Можно завтра? У нас новая воспитательница. У меня теперь по вторникам выходной». Окошко у Веры нашлось. К вечеру тучи разошлись, и Маша радостно крикнула. «Гулять! Одеваемся!» Ухоженной территорией заведующая гордилась. Площадка была уставлена качелями, горками. Такая территория имеется далеко не в каждом московском саду. Наблюдая за резвящейся детворой, Маша отошла к забору. Начали приходить за детьми родители. Когда забрали последних, было уже совсем темно. Открыть дверь подъезда Илья не успел. Дверь резко отворилась, едва не ударив его по лбу. Молодая соседка весело пробежала мимо, улыбнувшись и кивнув Илье. Илья тоже ей кивнул. Соседка на его глазах из девочки превратилась в девушку. Во время коронавирусного локдауна предлагала им с Любой помощь с покупкой продуктов, а он не знал ни как ее зовут, ни на каком этаже она живет. Скорее всего, и Люба этого не знала. От помощи девушки они отказались, конечно, они не на паперте, чтобы принимать милостыню. Продукты приносила Фаина, которой они платили. Неожиданно ему до боли захотелось вернуться в прошлое, в то время, когда мысль о том, что ему придется в кого-то целиться, была настолько дикой, что могла вызвать только смех. Вернуться в то время, когда он чувствовал себя уважаемым старым профессором и на молодую соседку смотрел со снисходительным пренебрежением. «Возьму на себя», — решила Илья, входя в лифт. «Если полиция придет за Любой, возьму убийство на себя». Попасть в его возрасте в тюрьму означало смертный приговор, Но он пожил достаточно, чтобы не бояться уйти. Это в молодости смерть пугает. С возрастом с ней смиряешься. Мысль показалась спасительной. Нужно только продумать мелочи. Он, отпер квартиру и с недоумением уставился на Нину. «Илья Никитич, вы только не волнуйтесь!» Нина говорила, а Илье казалось, что он ее не слышит. Слышал, конечно, только не мог. Не хотел принимать реальность. Реальность была ужасной. Он больше не мог позволить себе сесть в тюрьму. У него больная жена, о которой некому позаботиться, кроме него. Здоровую Любу он мог оставить одну, больную — нет. Судьба не оставила ему выбора. Нина ушла. Он позвонил в больницу, потом поехал туда. Смотрел на лежащую на больничной кровати жену и в полуха слушал, что говорит ему врач. Договорился, что ее положат в отдельную палату, нанял сиделку. Люба открыла глаза, когда ее перевезли в палату. Илья погладил руку, бессильно лежащую на простыне. «Как ты, Любочка!» Сначала ему казалось, что она совсем потеряла память и теперь всегда будет смотреть в пространство бессмысленными глазами. И он обрадовался, когда она обижена и невнятно прошептала. «Ничего, я в больнице. Когда меня выпишут?» Дикция у нее была нарушена, но он понял. За отдельную палату заплатить пришлось дорого, и Илья не был уверен, что поступил правильно. Люди вокруг отвлекали бы ее, вызывали хоть какой-то интерес. Больные женщины часто сближаются друг с другом. У его матери была добрая приятельница, с которой она познакомилась в больнице. Глаза Любы перестали казаться бессмысленными, и он понял, что жена поправится. Понял и больше не слушал то, что говорят врачи. «Выпишут, когда поправишься», — улыбнулся Илья. «Потерпи». Жена закрыла глаза. Он немного посидел, глядя на сомкнутые ресницы. Тени дрожали. Он поднялся и тихо вышел из палаты. Навстречу шла врач, остановилась около Ильи. Он не вслушивался в слова, которые она говорила. Ему хотелось, чтобы женщина в белом комбинезоне поскорее отошла. Врача наконец кто-то окликнул, женщина от него отвернулась. Снова заглянув в палату, Илья посмотрел на спящую жену, тихо вышел и заспешил к выходу из корпуса. Такси он вызвал, идя по территории больницы, и до дома доехал быстро. Войдя в подъезд, чувствовал себя совсем обессиленным. Пока ждал лифта, хотелось прислониться к стене, но он себе этого не позволил. И в лифте не позволил себе прислониться к стене, только, войдя в квартиру, сразу опустился на стол и какое-то время сидел, не снимая верхней одежды. Громко зазвенела стоящая рядом на подставке трубка стационарного телефона. «Городской» звонил так редко, что Илья сначала с недоумением посмотрел на засветившийся экранчик трубки. Ничьих звонков он не ждал и разговаривать ни с кем не хотел, но на вызов ответил. «Илья Никитич, это Фаина», — робко заговорил женский голос. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Илья расстегнул плащ, вытащил свободную руку из рукава. «Я хотела узнать, как Любовь Васильевна». «Надеюсь, что все обойдется». Илья переложил телефон в другую руку, Сбросил плащ на стул. В голове стучало, нужно померить давление. «Фаина, Любовь Васильевна с вами расплатилась?» «Нет, но я ничего не успела сделать. Нина сказала, что я могу уйти. Зайдите, я расплачусь». Илья поднял плащ, повесил на вешалку. «Я ничего не успела сделать. Фаина, зайдите. Можете сегодня, даже хорошо, если сегодня зайдете. Может быть, вам что-нибудь нужно? Что-нибудь купить по дороге?» «Нет, спасибо» ему наконец удалось от нее отвязаться он переобболлся пройдя в кухню включил чайник ему нужны свежая голова и силы а их не было совсем он даже стоял держась за спинку стула голова была мутной пустой илья заварил чай достал таблетку анальгина запил обжигая горло хорошо что фаина позвонила ему необходимо выяснить подробности домработница позвонила в дверь часа через полтора и К счастью, голова к этому времени перестала гудеть, и изнуряющая слабость отступила. «Заходите», — пригласил Илья, протягивая девушке купюру. Она виновата сжала деньги кулачком. «Вы испугались, наверное, когда все это случилось?» «Испугалась», — виновато кивнула она. «Черт возьми, почему она мнется, как поберушка? Она работает, он ей платит, они на равных». «Хорошо, что ваша Нина пришла. Я так боялась, что любой Васильевна, что скорая не успеет приехать». «С ней все будет хорошо, да?» «Да», — твердо сказал Илья. «Вы, наверное, сиделку наймете? Посмотрим». Ей в начале месяца было плохо. Я и тогда хотела скорую вызвать, но она не разрешила. Старики часто себя плохо чувствуют. «Наверное, надо было вам позвонить, когда Любови Васильевне в прошлый раз плохо стало. Виноватый Фаинин вид раздражал, злил. Я позвоню, если вы нам понадобитесь». «Хорошо», — девушка покивала. «До свидания». «До свидания». Илья запер за ней дверь. Подошел к окну, равнодушно понаблюдал, как Фаина вышла из подъезда. «Нет худа без добра. Отделаться от нее навсегда получилось легко и естественно. а Фаине можно забыть». Обморочная усталость прошла. Он не имел права ни на слабость, ни на мутную голову. Его долг — дать жене спокойно дожить, сколько ей положено, и спокойно умереть. Илья оторвался от окна, позвонил в больницу, поговорил с сиделкой. Потом сел в любимое кресло жены и стал думать.